Однако к завтраку он появился. Заметив, что Джейн его не расспрашивает, Питер стал более разговорчив и даже улыбнулся, когда она назвала его «Дорогой Питер». «Не знаю, как вы поступите со мной, Джейн», заметил Питер, «ведь вы не можете потребовать развода, если я не совершу чего-нибудь ужасного по отношению к вам. Я же не намерен этого делать». «Вы забываете, что я могу влюбиться в кого-нибудь другого». С улыбкой сказала она. Питер так искренне был удивлен этим предположением, что Джейн весело рассмеялась. Ей показалось странным, что она еще может смеяться. Она вспомнила, что где-то прочитала выражение «жить, как на вулкане», и подумала, что никогда еще ни одна женщина не жила под такой угрозой потери счастья и покоя, как она. Каждую минуту в дверях мог появиться человек с приказом об аресте Питера. Убийца? Фальшивомонетчик? Джейн покачала головой. Нет, ни в коем случае не убийца, подумала она. Почему вы покачали головой? Спросил Питер. Я размышляла. По поводу развода? прервал ее Питер. Вдруг голос его сделался серьезным, и он добавил. Джейн. «Если что-нибудь случится и меня арестуют, суд, вероятно, назначит вас попечительницей моего имущества». Тут он посмотрел на жену и воскликнул. «Боже мой, что с вами?» Джейн, бледная как полотно, стояла, опираясь на стол. Глава 23. Когда Дональд Уэллс переехал в свой роскошный особняк на Харлей-стрит, Он еще не до конца решил, будет ли заниматься практикой по нервным болезням или же превратить свой огромный дом в санаторий для душевнобольных. Неожиданное появление богатого пациента Питера Клифтона и его странный рассказ о наследственном недуге заставили Дональда решиться. Он решил устроить в своем доме нечто вроде санатория для богатых пациентов и принялся за работу по обустройству помещений для больных. Два таких помещения были уже совершенно готовы. Стены их были обиты тканью и стали звуконепроницаемы. Лишь тогда Дональд решил рассказать о своих планах более сведущему коллеге. Тот с ужасом воскликнул. Но вы ведь не получите разрешение на устройство подобного санатория. Первое условие, которое будет вам при этом поставлено, если большой сад или двор, где пациенты могли бы гулять и дышать свежим воздухом. Я знаю, что вообще такие разрешения даются с большим-большим трудом. Уэллс впервые услышал об этих требованиях. Он понял, что маленький дворик, помещавшийся позади дома, конечно, будет признан недостаточным для прогулок больных. Таким образом, план этот рухнул. А в доме Уэллса, Осталось два прекрасно обставленных и совершенно изолированных помещения, которым он никак не мог найти применение. После того, как Уэллс написал письмо в полицию и принято решение не отправлять его, он положил его в карман и поднялся на второй этаж. Отсюда другая лестница вела на третий, но она была отделана, от, отделена от жилых комнат дверью, закрытой на ключ. Дональд открыл эту дверь, затем снова запер ее за собой. Он очутился перед второй дверью, которая тоже была закрыта. И лишь открыв эту дверь, доктор вошел в хорошо обставленную маленькую комнату. Женщина, лежавшая на кровати, при его появлении вскочила на ноги. «В чем дело?» Дональд дрожащим голосом спросила она. «Не пугайтесь», – сказал он. «Ведь я не намерен зарезать вас или убить. Не намерен». Он зажег свет, потому что в комнате было темно даже днем. «Дональд, жальтесь надо мной!» – умоляла женщина. «Клянусь, что я не причиню вам больше никаких неприятностей. Я наболтала много лишнего, но теперь буду следить за каждым своим словом. Позвольте мне выйти сегодня из дома». «Вы уехали из Германии?» – спокойно ответил Дональд. «И пробудете там три или четыре месяца». Я даже поместил извещение об этом в Таймсе.